пусть сам Господь исправит то. Аминь. Переслащенный, словно финик смуглый, и в вожделений золотистых полн, как он, я с вами здесь в оазисе малютки, как он томлюсь по девичьей мордашке, по зубкам грызунам по белоснежным, как девушки и острым и холодным, по ним-то именно сердца тоскуют всех распаленных фиников, села. Как этот южный плод и сам, похожий на него сверхмеры, лежу я здесь летучим роем, жучков крылатых окружной, и в круг меня в игривой пляске рея, мелькают также крохотные ваши, язвительно затейливые ваши, причуды и желаьца. Вы, окружившие меня облавой молчаливой, чего-то чающие и немые, вы кошки девушки, зулейка и дуду. А сфинксовали вы меня кругом? Чтоб много чувств вместить в единое слово, грех против языка, прости мне, Боже, и я сижу, вдыхая здесь, чистейший воздух, райский воздух, право, прозрачный легкий в золотых полосках, нет, никогда еще с луны на землю не ниспадал такой хороший воздух, ни по случайности, ни по капризу, о чем нам пели древние поэты». Но это мне сомнительно, конечно, ведь прибыл к вам я из Европы, что недоверчивее всех старых жёнок в мире. Пусть сам Господь исправит то. Аминь. Чистейший этот воздух, поглощая ноздрями кубками, раскрытыми широко, без будущего, без воспоминаний, сижу я здесь, прелестные подруги, и все смотрю, смотрю на эту пальму, которая, подобно танцовщице, так изгибается и ластится, качаясь. Что заглядевшись, станешь делать то же, Подобно танцовщице, долго-долго, опасно долго, На одной лишь ножке она стояла до того, Что право будто о той другой и вовсе позабыла. По крайней мере, тщетно я старался Сокрывшуюся прелесть разглядеть, Обоих близнецов единство прелесть, Конечно, именно вторую ножку, Священной близости изящных и воздушных, Блестящей юбочки порхающих зубцов. И если мне, прекрасные подруги, готовы верить в охотно прелесть эту, она утратила, уж нет ее, утраченная ножка навек потеряна, как жалко милой ножке. Где одинокая она грустит в разлуке, покинутая, где она тоскует, быть может, в ужасе пред белокурым чудовищем с ольвиной гривой, или, быть может, уж обглодана до кости, она, увы, изъедена, села». О, да не плачьте же, не смейте плакать, вы, нежные сердца. В беломолочной груди, словно финик, сердечко ваше, кошелек-мешочек со сладким корешком. Зулейка, будь мужчиною довольна, бодрей, бодрее, бледная дуду, не плачь же больше. Или, может быть, уместней здесь иное средство сердце способное легко унять, скрепить как назидательное изречение к слову или воззвание торжественный призыв. Да-да, зову тебя, достоинство, на сцену. Честь европейца, ты добродетелью надутый смех. Шипи, свести и дуй еще, ха, еще раз прореви, морали ревом, рыкая львом пред дочерми пустыни, морали львом. Ведь, милые мои, вой добродетели в Европе заглушает весь жар души, всю страстность европейца и европейца-волчий аппетит. И вот я перед вами, европеец, и не могу, о Господи, иначе, да будет так, аминь. Пустыня ширится сама собою, горе тому, кто сам в себе свою пустыню носит. Пробуждение. Глава первая. После песни странника и тени пещера наполнилась вдруг шумом и смехом, И так как собравшиеся гости говорили все сразу, и даже осел при подобном поощрении не остался безмолвен, то Заратустрой овладело некоторое отвращение и насмешливое чувство к посетителям своим, хотя его и тешила радость их, ибо она казалась ему признаком выздоровления. Он незаметно вышел из пещеры на чистый воздух и стал говорить со зверями своими. Куда же девалось теперь несчастье их, Спросил он, и уже сам вздохнул с облегчением от своей маленькой досады. У меня разучились они, как мне кажется, кричать о помощи. Хотя, к сожалению, не разучились еще вообще кричать. И Заратустра заткнул уши себе, ибо в тот момент ослиная Иа удивительно смешивалась с шумом веселья этих высших людей. Они веселы, продолжал он, и кто знает, быть может, насчет хозяина их. И если научились они у меня смеяться, то не моему смеху научились они. Ну что ж, они старые люди, они выздоравливают по-своему, они смеются по-своему, мои уши выносили еще худшее и не увидали. Этот день победа, он удаляется уже, он бежит, дух тяжести, мой старый заклятый враг. Как хорошо хочет кончиться этот день, так дурно и тяжело начавшийся».